Внезапно мой взгляд наткнулся на осмысленное выражение. «Да это же та рогатая девушка, которую словили на моих глазах в том квартале. Что ж, у меня есть минут десять». Мягко и плавно спланировав к ней, я завис во всем своем великолепии осязаемой мощи. Одежду с нее не снимали, лишь металлические части доспеха. Насколько было видно, фигура у нее была что надо — емные модели ради такой с радостью прыгали под нож хирурга. Хотя, если честно, я не видел ни одного эльдара, который был бы не хорош собой. А вот полукровки были разнообразны. Мои высшие вампиры сильно разнились по габаритам. Длинные, черные, гладкие рожки девушки, загнутые назад, даже добавляли определенный шарм, и самое главное,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 Моей матерью была демоница из адской вселенной, а отец — темный эльф. «Темные эльфы? Кто это?» «Так ваш народ все называют». «Забавно. Кое-что прояснилось». «А что ты делала у элитидов?» Она пожала изящными плечиками. «Жила». «А что случилось с твоими родителями?» Ее личико чуть исказилось.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 «Я быстро», — бросила она, подойдя к куче разнообразных металлических частей ее защиты и став споро и умело пристегивать их к своей одежде. Оглянувшись на ритуал, я убедился, что еще немного времени у нас есть. «У тебя странный дар. Я такого никогда не видел. Почему у тебя так много теров, но ни один неполноценен? Пристёгивая наплечник к правому плечу, она ответила. — Я не знаю, я такой родилась. Магичить можешь? Самой малость. — Хм, ну и зачем она мне тогда? — Скоро поймёшь, — зашептал Феникс. Она не может сама восстанавливать манну, но, как вампир, легко можете её высасывать у своих жертв. «Ты практически не можешь сама восстанавливать манну», — утверждая, произнес я. Она замерла в полусогнутом положении, держа в руках очередную часть доспеха. А вот создаешь заклинание на очень высоком уровне. И Илитиды тебе не доверяли и держали на голодном пайке. У них не получалось взять тебя под контроль. Он или быстро спадал, или ты оказалась вообще крайне устойчива к воздействию на разум, как и твоя мать. Из-за этого ее и убили. Медленно и дёргано Мириана повернулась ко мне. На ее лице было написано «Отчаяние пополам с болью». «Ты всю жизнь была не такая, как все вокруг. Свободная». Ее губы задрожали. Черт, неужели сейчас разрыдается? Впрочем, Правда, всегда была непосильной ношей. Всю жизнь тебя боялись и старались не поворачиваться спиной. С самого детства. Да, все-таки она упала на колени и зарыдала, закрыв лицо руками. «Я не могу обещать, что все станет по-другому, но в моем доме у тебя будет возможность быть среди равных. Будь верна, не предавай» и тебе воздастся по заслугам. Она подняла лицо, и я увидел, что ее слезы черны, как смола. В ее странных глазах робко засветилась надежда. «Тебе ведь все равно, какого цвета манна?» Она чуть кивнула. «Собирайся быстрее, я определю тебя в отряд». Подождав, пока она закончит цеплять на себя свои части доспеха и подберет прямой меч в ножнах, Я довольно медленно, чтобы Мириана поспевала за мной, полетел к отряду Атеры. Войска уже построились в большую колонну. Очевидно, это будет очередность прохождения войск через портал. Когда я подлетел к отряду Ариров, их командир, показывая легкое нетерпение, ожидал меня. «Атеры, принимай пополнение!» Глядя на его недоуменно вытянувшееся лицо, я разъяснил. Ее зовут Мириана. Она энергетический вампир. Думаю, она сможет решить проблему Сеа э и Леа. Со стороны портала донеслись гудения и свист воздуха. Коротко кивнув Атере, я рванул в ту сторону, опасаясь, что пропустил самое интересное. Пролетая над колонной войск, я заметил элтрун Трун, увлечённо что-то вещающую своим солдатам, рядом с ней Айрис нетари, напряжённо наблюдающую за работой ритуала. Линии его вовсю пронизывали манну тьмы, словно тяжёлый пар она стекалась к центру ритуала, собираясь в абсолютно чёрный, сильно вытянутый сфероид. Тела жертв потемнели, и будто обуглились, еще пару секунд они стояли на коленях, а потом стали заваливаться назад и буквально развеиваться в невесомую черную пыль. Она не спадала в центр ритуала, исчезая в глубине черного облака. Когда последняя песчинка исчезла внутри, Айриснетари переступила черную границу и быстро подошла к клубящемуся облаку мрака. Секунду помедлив, она вытянула руку и положила ее на вязкую поверхность. Под ее ладонью, просвечивая ее насквозь, родился ярко-голубой источник света. Он начал растягиваться вверх и вниз к полюсам. Древняя не выдержала его сияния и отвернулась. Когда узкая полоса света достигла полюсов сфероида, реснитари убрала руку с поверхности черного облака и отошла вправо, продолжая наблюдать за формированием портала. Я посмотрел вниз и обнаружил, что вся кровь, вытекшая из жертв, испарилась, оставив в канавке линии абсолютно чистыми. Когда я снова взглянул на облако тьмы, полоса голубого света как раз начала расширяться полоса света полыхнул еще ярче, не ослепив, пожалуй, лишь меня. Воздух взревел, словно реактивный двигатель на форсаже, и в следующую секунду портал сразу раскрылся полностью, превратившись в ярко-белое зеркало в раме из черного тумана. И наступила тишина. В ней резко прозвучали слова Айрис Нетари. «Ритуал завершён, Ее глубокий голос пробрал до самых костей. И тут же зычным голосом взревела Элтрун. «Вперед, вперед! Какого демона вы стоите на месте, словно перед посвящением Акрио? Мать вашу!» А с копьями наперевес и лихорадочно блестящими глазами в прорезях масок стартовали сразу взяв настоящую спринтерскую скорость, невзирая на смесь из праха и пепла под ногами. Когда первые из них оказались рядом с белым овалом зеркала, я понял, что оно достаточно велико, чтобы в него легко прошел Драколич. Первыми у портала оказалась пара жрецов, не останавливаясь, они прыгнули в него, моментально исчезнув. Следом была еще пара, на этот раз — Жриц. Пока у меня было немного времени, я, с недаемой любопытством, сместился в пространстве и заглянул заизнанку. Другая сторона меня разочаровала. Просто абсолютно черная и спокойная плоскость. Вернувшись, я обнаружил, что половина сотни, как и сама Тиалин, уже прошли через него торопливо набросив на себя самую мощную защиту, я приказал Драколичу приготовиться. Чудовище не спеша и даже немного лениво подошло к порталу. Как только последняя пара солдат исчезла в белом зеркале, Драколич прыгнул в него, вытянувшись словно кошка. Это было настолько для меня обескураживающее, что я на пару секунд замешкался, но, осознав, что на той стороне вероятнее всего идет бой, нырнул следом. Как ни удивительно, но зеркало портала было абсолютно неосязаемым Сам переход длился меньше секунды. Нарастание света при приближении к плоскости зеркала, ярчайшая вспышка и расслабляющее мгновение абсолютной тьмы на выходе. Вынурнув из портала, я сразу же ощутил сильный удар чужого боевого заклинания о защиту. Источник — смерть. Практически наугад поднимаю руку и ударяю пламенем, смешанным с моей яростью. Оно приобретает вид выдоха дракона длиной более ста метров. Огонь расплескивается о пол и почти с нежностью охватывает отчаянно закричавшие далекие фигуры моих врагов. Ощущение их страданий пробивается мне в разум и пьянит сильнее вина. Взмахнув крыльями, я взмываю над овалом портала и подкачиваю в защиту манны. Осматриваюсь. Пару секунд длилось осознание того, где я очутился. Первое, что бросается мне в глаза, колонна дома практически не повреждена. Вокруг кипит сражение. Постоянный обмен низкоуровневыми заклинаниями. Вспышки, взрывы, крики и стоны раненых. Слева раздается жуткий рев. Обернувшись на него, я вижу, как чудовищная фигура Драколича, полностью раскрыв крылья, заливает разрозненную группу атретосов-нахистных своим выдохом. Их крики на секунду перекрывают весь шум сражения. Магическая перестрелка сильно напоминает земную. А грамотно прячутся между обломками и иными укрытиями, выглядывая лишь для того, чтобы ударить очередным заклинанием, выстрелить из арбалета или оценить ситуацию на поле боя. Тиалин что-то быстро чертит носком своего сапожка на каменной плите под ногами — Хм. Нечто вроде сильного объемного заклинания. Радует одно. Дом еще не взят и активно сопротивляется. Из-за какого-то здания вне территории дома выбегает дюжина атретосов и ходу атакует меня. А мою защиту ударяется несколько арбалетных стрел и пара несильных заклинаний. Это было бессмысленно. Что ж, стреляют по мне — значит враги. Я смешиваю тьму и огонь и выплескиваю протосилу. Вырвавшееся багровое пламя заливает вражеский отряд, не оставляя от них даже праха. Я обрываю подпитку манной, но алое пламя задевает стоящие рядом с местом их гибели пятиэтажные каменные здания. И не выдержав, Они обрушиваются прямо в неуспевшие исчезнуть алые огоньки эманации протосилы. Эффект был более чем неожидан. Здания взрываются, разбросав горящие обломки во все стороны. Осознав, что мне-то на них чихать, а вот жрицам Тиалин может стать очень несладко, я прикрываю их и площадку перед порталом большим плоским щитом тьмы. Как оказалось, не зря. Тут же в него врезается пара угловатых обломков размером с небольшую машину. Все вокруг заволакивает густым облаком пыли, возникает затишье. Ни мы не видим врага, ни они нас. Внизу начинают пребывать вампиры, и среди первых из портала вылетает княгиня. Я кричу ей, как поднимется пыль.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 Я выпускаю их все в окностроении, откуда по нас стреляют. Внутренние взрывы заставили сложиться здание внутрь, погребая под обломками вражеских солдат. Неподвижно стоявший драколич развернулся и, резво подскочив к одному из зданий, на крыше которого мелькнуло несколько фигур, залил его все своим выдохом. Спустя секунду здание обрушилось, подняв огромную тучу заряженной смертью пыли, скрывшую внутри себя черно-золотое чудовище. Но Драколич был в нем совсем недолго. Мощный взмах крыльев, и пыль уже выпустила его из себя, понесшись вглубь города. Туче удалось продвинуться совсем недалеко, создав область полного разрушения длиной около километра Она неожиданно натолкнулась на огромный купол вражеской защиты и осыпалась на землю безвредной пылью. Драколич изогнул шею и снова залил обломки и мусор манной смерти. Выпрямившись и измерев на мгновение, он со всей силой взмахнул своими немалыми крыльями. Образовавшийся сильнейший порыв ветра поднял в воздух невероятно огромную тучу праха, которая, перемешавшись с выдохом, еще раз врезалась, на этот раз, в четко проявившийся купол защиты, но, тем не менее, с тем же результатом. Драколич издал яростное шипение и сорвался с места, но в него тут же врезалась толстая ветвистая молния красно-белого цвета. Эффект вражеского заклинания невероятен. Возникло впечатление, что невидимый гигант отбросил в сторону мое чудовище, словно какую-то зарвавшуюся шавку. Драколич, сопровождаемый волной пыли, мусора и обломков, лишь немного не докатился до наших позиций. Когда огромное тело остановилось, я увидел в его груди огромную дыру, из которой словно кровь вовсю хлестала серая манна смерти сквозь рану я вижу, что источник Драколича вроде не поврежден. Хорошо, что Драколич при движении создал перед собой почти трехметровый вал обломков, который, замерев, удачно отгородил нас от истекающей из раны маны, которая уже образовала небольшое озерцо. Ибо могло стать совсем плохо, Манна залила бы портал, и выпрыгивающие из него солдаты оказывались бы сразу на том свете. Ощущение Драколича в моем разуме практически исчезает. Перевожу взгляд на купол и чувствую, как меня начинает заполнять ярость. Практически без перехода, создав двойной огнешар из багрового пламени, я швыряю его по высокой дуге во вражескую защиту. Алая вспышка, но средоточие моей прото-силы оказалось бессильно, я недовольно рыкнул в Торя Фениксу. В голову пришла мысль, что Айрис Нетари, в бытность верной служанкой Элитидов, тоже без проблем защищалась от подобных атак. Я спускаюсь ниже и кричу Атретасом «Косу! Бросьте мне косу!» Они поднимают голову, и в следующее мгновение — Меня словно ударяют молотом по левой руке. Я вижу, как от яркой вспышки закрываются руками Атретеса и вампиры. Они все начинают сдвигаться влево, и только когда я врезаюсь в какое-то здание, до меня доходит, что это меня ударом чужого заклинания отшвырнуло в сторону, причем с такой силой, что мои крылья исчезают, напоследок защитив меня от смерти. А я выбив кирпичи, падаю на пол и кувыркаясь, проезжая по длинному широкому коридору до его конца.